Мечта букиниста представляет Полный Рут. Часть 111-101. Он знал, что произойдет, знал и играл с маленьким. Когда двое гладиаторов притащили ворма к его бараку и стали методично с наслаждением избивать, Это означало только одно. Салах один хотел, чтобы маленький остановил их. И если даже не поддаваться на провокацию, если сейчас закрыть глаза и забыть про Ворма, по большому счету это ничего не изменит. Рано или поздно. А хакеру просто не повезло. Били его умело, жестко, но не вырубая. Один из гладиаторов держал Ворма за плечи, чтобы парень не рухнул бесчувственным кулем на землю, а второй, неторопливо, словно растягивая удовольствие, наносил удары. Самого Салаха поблизости видно не было, но это ровным счетом ничего не значило. «Зачем ему это?» — спросил ЧК, наблюдая за избиением через открытую дверь. «По одиночке хочет со всеми разделаться», — пробурчал Мишанька. «Как думаешь, Пайгин впишется, если мы начнем?» Вместо ответа маленький вышел из барака и остановился возле входа. На мгновение бросил взгляд наверх, увидел там то, что я ожидал увидеть, кучку охранников, наблюдающих через бинокли и визоры за развитием ситуации, и, опустив голову, окликнул гладиаторов. «Оставьте его!» Один из гладиаторов обернулся с наглой усмешкой – и с презрением сплюнул маленькому под ноги. Это был перебор. Маленький двинул плечом, и заточка, вылетевшая из его руки, вонзилась гладиатору точно в горло. Бедняга покачнулся, посмотрел удивленным взглядом на своего убийцу и рухнул на землю. Второй на секунду замер, а затем, отпустив ворма, кинулся прочь. Маленький посмотрел ему вслед, повернулся к своим и каменным голосом произнес... «Хлопца в барак занесите, пусть бабы им займутся. Собирайте всех наших, пошлите кого-нибудь к Паигину». Чика, без труда подняв обмякшее тело ворма, занес его в барак. Маленький вытащил из трупа гладиатора заточку, спрятал ее в рукав и, закурив сигарету, встал возле входа. Вопреки ожиданиям, никто не собирался вокруг поглазеть на происходящее, разве что охранников наверху стало больше, как стервятников, чувствующих еще непролитую кровь. салах ад появился через несколько минут. Слишком быстро. Не успеть по игину. Его свита насчитывала человек сорок, почти вдвое больше, чем у маленького. Несмотря на холодный день, многие были по пояс раздеты не для того, чтобы навести на противника ужас своими татуированными телами, а чтобы быть более подвижными в рукопашной. Арматурины, заточки, несколько бойцов под психотами. И всей этой толпе нечего терять, потому что проигрыш в райсе — это последний проигрыш в жизни». Они остановились на расстоянии десятка метров, и Саллах, опершись от трость, несколько секунд молча смотрел на тело, лежащее между ним и маленьким. Маленький, Твоя жизнь сейчас проносится перед твоими глазами?» громко спросил наемник. «Говорят, у тех, кто должен умереть, всегда так происходит. Вспоминаются все самые яркие моменты. У тебя ведь много их, а?» Расстояние было слишком большое. Успеет увернуться не сейчас. Недокуренная сигарета упала на землю. Маленький ждал. «Мне кажется, ты хочешь убить меня», — сказал Салахаддин и сделал шаг вперед. «Любой ценой, рискуя не только своими шестерками, но и собой. Я прав?» «Как получится», — произнес Маленький. В обе руки из рукавов скользнули заточки. «Боюсь, никак не получится», — оскалился наемник. «Это как раз тот момент, когда ты уже не можешь повлиять на свою судьбу». «Не сейчас, еще ближе, чтобы наверняка». «Убрать лидера, а остальные разбегутся, как шавки. Только как это сделать?» «Давай без железа!» — «Один на один!» — крикнул маленький и шагнул ему навстречу. «Давай! Не ссы!» «Давай», — с легкостью согласился салах ад и, сделав шаг вперед, повернулся, чтобы бросить трость своим людям. Между ними было не больше пяти метров. «Сейчас». Обе руки маленького взлетели вверх, и смертельное жало со свистом устремились к цели. А в следующую секунду, нет, даже долю секунды, маленький понял, что Салах не бросал трость. Он разворачивался, чтобы принять удобную позицию, из которой можно было не только уклониться от ножей маленького, но и атаковать самому. Что-то сильно ударило его. Маленький пошатнулся и с удивлением посмотрел на длинную тонкую спицу, торчавшую чуть ниже подбородка». Рот наполнился густой вязкой кровью, ноги подогнулись, и маленький упал на колени. Он еще успел увидеть, как за спиной у Салахаддина валится на землю кто-то из его бойцов, успел понять, что промахнулся. А потом, словно кто-то щелкнул выключателем, и его не стало. Все было кончено мгновенно. Переступая через трупы своих недавних врагов, Салах зашел в барак и осмотрелся. На одной из коек лежал без сознания ворм. Неподалеку от него несколько женщин настороженно наблюдали за вошедшим, но не предпринимали никаких действий, ожидая своей участи. В барак зашли еще несколько человек. Салах повернулся к ним. «Пора заканчивать со всеми», — сказал он. «Следующий — Пайгин». Райса, долгое время бывшая разделенной на несколько лагерей, похоже вскоре должна была обрести единственного правителя. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф